Часть 73. На утро пришел Калина и сразу понял, что князю худо. Он засуетился, заругался, и вскоре Михаила уже отпаивали горькими настоями и горячими отварами, намазали бок пахучими притирками, стянули ногу лубком. В тот день явились угрюмые вагульские послы, договорились о перемирии. Им выдали их мертвецов. Забрали своих из рва Всего в бою погибло Четыре десятка черденцев Очень много Для маленького черденского ополчения В положили Почти вдвое больше Вечером Батюшка Никодим Отпел акафисты по христолюбивым воинам Многие из которых Были язычники И крещенных схоронили В скудельнице у алтаря Воскресенской церкви А нехристей сожгли в колодах на пустыре у глухой башни За стенами острога, за оврагом, прямицей над чистоколами городища Тоже висели хвосты дыма от погребальных костров вагулов Души птицы, отважных манси и стойких коми вдоль заката Вместе улетали на свое соколинное небо Третьим днем с утра князь вновь поехал на осмотр Острога. Уверенный в себе и спокойный, с рындами и десятниками в самой богатой одежде, будто не сидела ножом межребер острая боль, будто без лубка не пухла голень в тугом сапоге. С Михаилом ехали Калина, Валек, Леваш, отважно дравшийся под Спасской башней даже Дьяк Хлебов, Народ глядел недоверчиво, но, видя в небе хоругвь с серебряным медведем, крестился и кланялся с обновленной верой в глазах. Из первого взгляда Михаил понял, как жестоко поразил черденцев вагульский приступ, пусть и отбитый. Пусть не в обиду пермскому медведю будет сказано, вагульский приступ был как страшное заплесневелое рыло медведя-людоеда, которая вдруг выбила окошки запертой избы. Словно сердце схватили клещами, словно бросили в ледяную иордань. Долго не побарахтаешься, но что делать? Если вагулы разорят и сожгут чердынь второй раз после пестрого, чердыни уже не подняться. Никто не пойдет жить на землю, которую слой за слоем складывает горький бесславный пепел пожарищ. чтобы чердень осталась во времени живой, как лодка на плаву. Сейчас ей надо стоять и выстоять во что бы то ни стало, стерпев лишения, примирившись с потерями, не дрогнув духом. Может, никто из черденцев того не понимал, но все смотрели на князя, а князь понимал, и потому ехал по городку надменный и властный, как победитель». Однажды на край рва к воротам Спасской башни подъехал всадник и кликнул князя. Вскоре Михаил поднялся на разбитый обход. Внизу его ждал Осыка. «Хакан?» — удивился Михаил. Рынды князя, стражники на валах, вратари в бойницах замерли, навострив уши и ожидая, что станут говорить князья. «Михан!» Негромко обратился Асыка. Михаил вздрогнул. «Механ» — так звала его только Тичи. Значит, пока она жила у осыки, Асыка с ее слов привык называть его так же, как она. И Михаил вдруг услышал далекий и тихий, никогда не забываемый им шепот, обреченный, полный любви и тоски, «Михан, не ходи за камень!» «Михан, — продолжала Сыка, — выходи биться со мной, как воин и князь, один на один!» «Я ранен!» — просто возразил Михаил. «Ты ранен оружием, а я старостью. Выходи!» Михаил покачал головой. «Нет, Сыка, я не выйду. Я слаб, чтобы убить тебя!» «Ты трус. Я боюсь, что моя гибель будет бессмысленной». «Нет, не бессмысленной. Если ты меня убьешь, манси уйдут сами. Но если я убью тебя, то я уведу их отсюда. Обещаю. Выходи. Этим ты спасешь свой город. Мне чердынь не нужна». «Может, мне тогда попросту зарезаться?» — усмехнулся Михаил. Асыка молчал, не зная, как ответить на насмешку. Он не мог оскорбиться и уйти, потому что смеялись не над ним. А Михаил вдруг впервые почувствовал себя выше Вагула. «Чего бы ни случилось с тобой или со мной, Вагулы не уйдут», — сказал Михаил. «Тебе чердень не нужна, а им нужна. Им нужны золото и серебро». Рухлять рыбий клык, мамонтова кость и соль из черденских амбаров. Им нужны брони и шлемы, мечи и кони черденских ратников, и без хабара они не уйдут. Ты это знаешь. Асыка продолжал молчать, и Михаил пощадил его самолюбие. Развернулся и первым пошел прочь. Он не сказал о сыке главного. Вагулы хотят уничтожить чердень не только из-за богатств ее амбаров, а еще и потому, что хотят остаться единственными хозяевами каменных гор. Богатство он и так бы отдал, если бы вагулы после этого ушли. Но вот отдать вагулам могилы тех, кто пришел жить на эти горы, и надежды тех, кто еще придет жить, он не мог И не желал. Через день после разговора с сыкой Воголы взяли Покчу. Они сами через ров Радостно кричали об этом черденцам На забралах. Вечером над лесами вдали Словно покров Богородицы Над павшими Поднялась и повисла пелена дыма. Из Пакчинской бойни Чудом вывернулся и ухитрился проскользнуть в чердень мимо Вагульских караулов один единственный человек, десятник Колыван Вех. Он и рассказал Михаилу о Покчинском осадном сидении, о сечи на опушке, где полегла вся дружина и сотник бархат. Вех видел, как из сечи ускакал Матвей, и о сыне князь не стал особо беспокоиться. Монах конь быстрый, унесет княжич от погони. Но известие о гибели Пакчи, придавило Черденцев. Хоть и не было им в Пакче никакой пользы, все-таки как-то легче. Увереннее было на душе от того, что за перелеском в каком-то десятке верст стоит и не думает сдаваться такая же русская крепость. А вот теперь Пакчи не стало. И гибель ее! грянувшая внезапным ударом колокола в затишье осады, вновь напомнила, как это нелегко выстоять. Отбить первый приступ мало. Куда труднее в долгом наводнении осады не осыпаться, как подмытый берег. Пусть пока еще чердень сильна, но волна и утесы рушит. Нельзя забывать о мере своей силы и стойкости. значит, пока не поздно, нужно звать подмогу. Михаил давно одержал в голове мысль о переписи Дьяка Гаврилова на вычегде, о дружине Андрея Мишнева, берегущей Дьяка. Но Михаилу очень не хотелось обращаться в усть-вым. Это означало в первую очередь поклониться епископу. Клоняться же Филофею Михаилу было обидно. Он помнил о предостережении умирающего Дионисия хотя и не понял его. Что ж, теперь выбирать не приходилось. Ночью в чердень пробрался Матвей, а утром явился к отцу. Михаил долго рассматривал сына, словно видел впервые. Матвей погубил свой город. Не со зла и даже не от равнодушия. По молодой горячности Но ведь все равно погубил. И никак это на Матвее не отразилось. «Домой ли это сын, думал Михаил, или я совсем уж никудышный отец, или всегда так бывает, что детей своих не можешь понять. Оставлять Матвея в чердене Михаил не хотел и сразу решил отправить его гонцом на вычегду. В товарища ему он дал Леваша, чтобы тот сговорился с Филофеем, да и вообще ни к чему ему в Чердине, епископов соглядатой. Леваш человек опытный и смелый, он не даст Матвею сгинуть. Чтобы эти двое не позабыли, зачем пошли, Михаил приставил к ним еще и Нифонта, тоже укрывшегося от вагула в Чердени. Гонцы ушли, оставалось ждать. День за днём просверкивали в глазах чердыни Одинаковые, как звенья кольчуги Из розового молока белой ночи Всплывало алое круглое солнце Искрилось колва под горячим ветром С далёких гор Пахло хвоей и прелью пармы. Плыли облака, с шумом пробегали быстрые, почти невидимые дожди. Весь окоем, словно бы медленно, тихо вращался вокруг чердени, врытой в землю, будто кол. У Михаила было много времени, чтобы думать. Но как-то не думалось Точно все уже передумано и расставлено по местам И нечего ломать голову, надрывать душу Он остался один Давно уже не было ни матери с отцом, ни брата И даже удивительно было вспоминать Неужели никогда ты и впрямь существовали? Нет рядом и Аннушки солнечного лучика. Горит этот лучик где-то на синей иньве, И тонкое нежное сияние его Не увидеть через леса из чердени, Как там Нюта, доведется ли обнять. Вот ушел и Матвей, да что Матвей, Он ведь сам Еще в детстве, когда перекинулся служить пестрому, надломил ветку своего родства. И теперь ветка эта засохла. С огульной детской жестокостью, не разбираясь, вымещая обиду за мать и слепой свой гнев, Матвей отверг все, что было дорого отцу. А нашел ли что-нибудь свое, от него не дознаешься. И тече, вечная боль, тече. Он привез ее из-за каменных гор, но не вернул ее душу. Душа затерялась в Вагульских болотах, заблудилась среди диких скалистых тумпов, зачарованная неройками и елпынгами, околдованная на капищах, затянутая в морок древних заклинаний. Но Михаил не отрекся от тичи, Не отверг ее, не проклял. Он ее любил. Так уж вышло в жизни. Кому-то другое, А ему это. Спасибо за то, Что хоть когда-то Она была человеком, Что когда-то Женщина, тоскуя, Шептала ему «Михан, не ходи за камень!» Что когда-то девушка выходила к нему из тени прокудливой березы. Извенели на ее поиске лошадки-обереги. Что когда-то маленькая девочка, плача, бежала к отцу по окровавленному снегу. Тича жила в Чердыне, дома, как хотела, и ни в чем ей не было запрета. Люди ее чурались, но она того уже не замечала. Глаза ее глядели, словно бы сквозь окружающую жизнь, и видели то, чего не видел никто. И все в черды не знали, что княгиня ведьма и сумасшедшая, но никто не решился бы посмеяться над князем, и никому бы не пришло в голову, его жалеть. За те несколько лет, что Тича прожила в Чердине, Михаил и пальцем ее не коснулся. Он был заботлив и ласков с ней, как с несмышленным ребенком. Но Тича не была ребенком. Когда она забеременела, князю стало даже страшно. Кого она встретила там, в нехоженной парме, или кого здесь сбила с пути, Какой черный замысел Вызрел в ее уже Нечеловеческом разуме? Кого она родит? Невинное дитя или будущего хумляльта? Но никто, Даже ламия, Не заметили смятения князя. И родился мальчик, Окрещённый Иваном, Которого князь Назвал своим сыном. Пусть его тайна будет известно только троим. Михаил поступил так, как следовало по ходу вещей, если смотреть на него извне. Он давно уже отчаялся постичь смысл и судьбы, и времени. Но в отчаянии его не было боли и разочарования. Михаил был еще совсем не стар, но изломанное в бою под спаской башней тело вдруг сделало его слабым Словно он состарился только снаружи. И вместе с ощущением собственной старости Его душа, будто поневоле, Вдруг обрела и мудрость, Настоящую мудрость, без горечи. А долгие дни осады Тянулись на чердынью, Как нескончаемые плесы тягуны На ровной длинной реке. Лето звенело зноем по заливным лугам, верещало птицами, играла огнями на колве, дятлом стучала из близкой, но недоступной пармы. Посад стоял пустым, его улочки и дворики заросли травой, окна затянуло паутиной, на крышах и в пазах бревен ярко зеленел мох. Одичавших кошек и собак уже не было видно. Исчезли брошенные гуси и куры. Вагулы не заняли даже дальних крайних изб на околице. Опасались ночной вылазки осажденных. На реке дни напролет чернели пыжи вагульских рыбаков. Вдоль воды паслись вагульские кони. На опушке в городище дымили вагульские чувалы. Агулы упрямо ждали, изматывая чердень осадой. И чердень упрямо ждала, испытывая вагулу своим терпением. Князь видел, как тяжела для людей осада. Уже провалилась скудельня у воскресенской церкви, и огромный крест с кровлей ударил плечом в бревенчатую скулу алтаря. Но вокруг этой скудельи зарябила россыпь новых могил, одиночных. Умирали раненые в бою под башней. Умирали старики, вырванные из своей привычной жизни, как деревья из земли. Умирали младенцы. Прямое терпение Чердыни не истончилось, не обветшало. Оно натянулось, как струна. И могло лопнуть, вышвырнув людей за городские стены Под стрелы и голодные мечи вагулов Люди были злы и раздражены Но князь каждое утро объезжал острог все такое же, как раньше Броней, богатой одежде И уже не такой Побледневший, осунувшийся, сидящий на глазах Словно осень его жизни была столь же скоротечна, как и осень земли, и люди держали себя в руках. Черденцы и без напоминаний помнили, что их спасение в этих лишениях, в этой бессильной злобе и тоске, и пусть душа отравлена, но сорвать сердце на друге или на враге означало одно — погибель. Перед черденью, угрюмо замкнувшись в себе на крутояре, время медленно разматывало свой бесконечный свиток. По ночам на опушке выли волки, хищный зверь в безопасности жрел и наглел, а в глухих урманах, в берлогах, в гнездах, в норах никем не тревожимые росли детеныши, не знавшие страха перед человеком. Не потоптаны людьми, Неощипанное скотом по берегам, по еланям Разлилось сказочное многоцветное разнотравье И в его дремучести затерялись, растворились лоскутья полей, Дикая гречиха и васильки задушили посевы. Мыши дочисто обглодали кости соболей в ловушках и капканах, Медведи точили когти о столбы, роняя высокие амбары самьяхи, Белки без опаски шныряли по окнам, столам и топчанам охотничьих заимок. Замыло илами дрянью склизкие вешки запрут на лесных речках. Забыли хозяева и гурты на дальних урочищах. Только труд, только ежедневная забота берегла и обороняла людей в океане лесов. И сейчас океан быстро затопил человеческие дела. Еле след найдешь».